Глава восьмая Луну, как мешок, кинули в темную камеру в подземелье дворца. Девочка застонала, больно ударившись о каменный пол. Стражники, услышав ее стон, радостно загоготали и захлопнули тяжелую дверь. В замочной скважине повернулся ключ. «Опять в тюрьме!» — с тоской подумала Луна. Правда, комната в караульном домике у портала, где ее заперли в первый день в Драгомире, теперь казалась девочке почти уютной. В камере стояла полная темнота, ни один луч света не проникал внутрь. Тишину нарушал лишь монотонный звук, капающей воды, да скрежет острых когтей. Под полом отчаянно скреблись мыши. По лицу девочки кто-то пробежал. «Паук!» — взвистнула она и вскочила. Тяжелые магические сети, которые стражники оставили на ней, прижимали к полу и затрудняли движение. Извернувшись всем телом, девочка с большим трудом выбралась из-под них и с наслаждением потянулась, разминая занемевшее тело. Сосредоточившись, она щелкнула пальцами, и на одном загорелся огонек. Луна огляделась. В свете дрожащего пламени девочка увидела тесную комнатушку с каменным полом и низким потолком. Здесь не было ни мебели, ни окон, лишь тяжелая металлическая дверь, запертая на огромный замок. Садиться на пол она боялась. Чувствуя присутствие живого человека, мыши и крысы заскреблись под полом еще интенсивнее. Можно, конечно, сложить сети и сесть на них, но тогда девочка осталась бы без света, так как сети не дают пользоваться магией. — Лучше стоять со светом, чем сидеть в темноте, — решила Луна и начала ходить по камере. «Как же я так?» — со слезами думала она. Ведь чувствовала же неладное. Надо было сразу бежать к родителям и рассказывать обо всем. О странном полусонном состоянии, о голосе в голове, о непреодолимом желании бросить все и бежать на помощь. Почему я промолчала? А Фичик? Он остался в сумке и даже не проснулся. Значит, она заколдовала и его. А вдруг его никто не найдет, и он вообще никогда не проснется? А родители... Луна похолодела. Ведь они тут же бросятся на помощь, а у них сейчас так мало сил. Они могут погибнуть из-за меня, и они-то так и останется в этой ужасной тюрьме. Вскоре девочка совсем обессилила. сказывалась и почти бессонная ночь и черная магия которая ведьма опутала ее сознание так я долго не продержусь поняла она и решительно подошла к груди сетей огонек на пальце с тихим шипением погас сложив из сетей некое подобие подстилки луна с ногами забралась на нее И, прислонившись к стене, закрыла глаза. Через минуту она уже спала. Жидеида тоже лежала на кровати. Ей срочно требовался отдых. Она потратила слишком много сил, чтобы заполучить Луну, и сейчас совершенно ослабла. Но, в отличие от своей пленницы, никак не могла уснуть. Сон не шел. хотя все тело молило о нем. Жидеида напоила черную книгу собственной кровью. Взамен та дала столь мощное заклятие, что ведьма была уверена, девчонка сразу же подчинится. Но Луна упорно сопротивлялась, заставив ее израсходовать почти весь запас магических сил. Да еще этот хранитель, полумышь, Полулис тоже сопротивлялся и все норовил предупредить девчонку. Ведьме пришлось немало потрудиться, чтобы усыпить его. Такой яростный отпор насторожил ее. Утром она уже дрогнула и хотела отступить, но девчонка, измученная бессонной ночью, очень вовремя решила еще поспать на спящего человека. Воздействовать намного легче, и Жадеиде удалось добиться своего. Правда, в ее планы не входило протащить девчонку на свою сторону. За полгода тщетных попыток разрушить купол, Жадеида сама поверила в его несокрушимость. Она хотела просто выманить девчонку в безлюдное место, а потом заставить забраться на высокое дерево и броситься вниз. так она избавилась бы от ненавистного отпрыска нефелины, а заодно показала этим жалким правителям, что их купол для нее — не преграда. Но все получилось так, как Жадеида не смела и мечтать. Непонятно, почему девчонка с легкостью прошла сквозь непреодолимый барьер. «Дочь Александрита в моей власти!» Вот уж не ожидала такого подарка! — расхохоталась ведьма. — Я даже рада, что она родилась. Ведь потерять ее сейчас для родителей будет еще больнее, а значит, и моя месть будет слаще. Уставившись в потолок, она строила планы допроса, прикидывая, какие изощренные пытки применит к девчонке. «Надо все узнать», — думала ведьма. «И где эта гадкая титанита, и где ее прятали? А главное, почему у нее такие волосы?» Удивительный цвет волос Луны сильно беспокоил Жадеиду. Поняв, что уснуть не удастся, она вскочила с кровати. «Приведите девчонку! Чего тянуть? Допрошу да ее сегодня!» — приказала она. Вскоре стражники впихнули в комнату полусонную пленницу. Теперь настала очередь ведьмы разглядывать луну. Она кружила вокруг девочки и не сводила с нее своих жутких глаз. — Похоже, ничего не скажешь, похоже! — злобно бормотала Жадеида. — Прямо до омерзения похоже! И на папочку, и на его гнусную сестрицу. Кстати, где она?» «Кто?» — очень натурально удивилась пленница. «Ты меня за дуру-то не держи!» — рявкнула ведьма. «Я абсолютно уверена, что это она тебя прятала. Повторяю вопрос, где она?» «Да кто? Я не понимаю!» Луна вспомнила актерское мастерство Фитчика и пыталась играть так же виртуозно, как он. «Кто, — Кто-кто? Мерзкая Титанита, обожаемая сестренка твоего папаши! — У отца есть сестра? — воскликнула девочка. — Мне ничего о ней не рассказали. А где она? Жидеида на секунду потеряла дар речи. На невинном лице девочки читалось искреннее любопытство. — Ты мне тут ерунду не городи, — не знает она. Кто тебя тогда прятал, если не она? — А меня разве прятали? Зачем? — изумленно подняла брови Луна. — Прекрати отвечать вопросом на вопрос! — вскипела ведьма. Допрос шел совсем не так, как она планировала, и это выводило ее из себя. Я спросила, где тебя столько лет прятали? Зачем вы так кричите? Спрашивайте нормально. Я вам нормально и отвечу, хлопая ресницами, проговорила девочка. С чего вы взяли, что меня где-то прятали? Я всего лишь болела. «Что значит болела?» — опешила ведьма. Мама с папой сказали, что когда я только родилась, то из-за какого-то землетрясения упала и сильно ударилась головой. После этого я тринадцать лет пролежала без сознания. Только недавно им удалось меня вылечить, и то не до конца. У меня случаются провалы в памяти. Я могу забыть все, что делала, например, вчера. Луна врала с таким вдохновением и честным лицом, что Фитчик остался бы доволен своей подопечной. Даже ведьма слушала, не перебивая. Когда я очнулась, мама с папой рассказали мне, кто я такая, как меня зовут, что они мои родители и что живем мы в Драгомире. Продолжала Луна для убедительности в нужных местах, вздыхая или шмыгая носом. Но им каждый день приходится напоминать мне об этом. Может, они говорили и об этой, как ее? «Титаните — Титаните! — рявкнула ведьма. — Ага, но я не помню, а о вас я вообще не знаю. Вы кто? — Что значит «не помнишь»? «Ты не жила в нашем мире? Где ты была?» «Не знаю. Почему вы вообще решили, что я не жила здесь? С чего вы это взяли?» Жадеида сначала даже растерялась, но потом сообразила. «А портал? Тебя же нашли в портале. Что ты там делала?» «Да откуда же я знаю?» то уже повысила голос девочка. — Что вы ко мне пристали? Я же вам сказала. Не помню, что делала в портале. А мне почем знать? Родители говорят, что после травмы я стала очень странной. Постоянно делаю какие-то поступки, а потом не помню о них. Вот как, например, я тут очутилась? Ведьма в крайнем раздражении заходила по комнате. — Они же целители! Почему не вылечили тебя сразу? — Вот это мне вообще неизвестно. Возьмите и спросите у них. Ведьма вплотную подошла к девочке и заглянула ей прямо в глаза. — А ты не врешь? Луна, умирая от страха, призвала на помощь все свое мужество. — Зачем мне вас обманывать? «Вы что, мой враг?» Жадеида всплеснула руками. «Вот же послали на мою голову какую-то дуру! Могущественная, сильная! О чем они? Всего лишь больная идиотка! Что не так с твоей головой?» Резко спросила она. «А что с ней не так?» Вызывающе ответила девочка. — Лично я считаю, что с моей головой все в порядке. Ну, кроме того, что я память теряю. А вот с вашей головой что, спрашиваете одно и то же? — Не наглей! — рявкнула ведьма. — Отвечай на вопрос! — А если не буду, то что? Жидеида взмахнула рукой и луну ураганным ветром швырнула в стену. Она больно ударилась спиной и упала на пол. Не слишком ли ты храбрая, девочка моя? Уже не на шутку разозлилась ведьма. Ты ведь даже не представляешь себе, на что я способна. Не представляю, но вы тоже не знаете, на что способна я. Может, это вам нужно меня бояться. Внутренне дрожа, Но с уверенным видом возразила Луна, на этот раз сказав чистейшую правду. Действительно, никто еще не знал, на что она способна, даже она сама. Что-то внутри девочки помогало ей не бояться жидеиду. Она чувствовала, что ведьма сама боится. Как всякий человек, добившийся власти нечестным путем, Ждыда была труслива и могла командовать только своими бессловесными стражниками. А вот Александрита, Титаниту и правителей, способных дать ей достойный отпор, она боялась. И Луну, от которой не знала, чего ждать, тоже. По расширившимся зрачкам ведьмы и напавшему на нее ступору, Девочка поняла, что угадала, и мгновенно успокоилась. Она молча смотрела на Жадеиду своими янтарными глазами. Со стороны казалось, будто черная ведьма и белая чародейка скрестили взгляды, как шпаги в бессловесном поединке. Жадеида хотела что-то ответить наглой девчонке. но смогла только ошеломленно открыть и закрыть рот. Никто и никогда не позволял себе разговаривать с ней в таком тоне. За тринадцать лет безграничной власти ведьма столь привыкла к раболепию стражников, боявшихся ее до дрожи в коленях, что теперь даже растерялась. А еще... Луна смотрела ей прямо в глаза, ей, черной ведьме-жидеиде. Никто не мог вынести ее взгляда. Люди в страхе падали на пол и закрывали голову руками, а это даже не моргало. — Мне бояться? Ха-ха-ха! Смешнее слов я еще не слышала! — натужно расхохоталась ведьма. «Стражники, уберите ее с глаз моих, пока я ее не убила. Надоело. Воды еды не давать, света лишать, в самую мерзкую камеру ее, но ну, вы знаете в какую. Сутки поголодает, посидит с моими милыми зверушками, сразу все вспомнит и заговорит по-другому». Стражники схватили пленницу и вновь потащили ее в подземелье. Новая камера оказалась еще меньше предыдущей и еще противнее. Склизкие стены, мокрый пол, с потолка капало что-то липкое, вокруг стояла полная темнота и слышался шорох чьих-то лапок. Луна опять попыталась освободиться от магических сетей, но в этот раз они так плотно опутали ее руки, что ей не удалось этого сделать. Стараясь не терять самообладание и содрогаясь от прикосновения цепких лапок, девочка попыталась заговорить с невидимыми животными, но сети не пропускали никакие чары. Луна сжалась в комок и тихо заплакала. За ночь девочке не удалось не только сомкнуть глаз, но и присесть. По полу постоянно что-то ползало, шелестело, вздыхало, двигалось. Пленница забилась в угол камеры и ногами отбивалась от самых наглых существ, которые норовили подойти к ней поближе. Она не знала, кто здесь. только слышала их дыхание и видела сверкающие в темноте глаза. Околдованные ведьмы, эти твари совсем не походили на обитателей Драгомира. Их глаза пылали красным огнем, а челюсти опасно щелкали около девочки. К утру ее уже колотила крупная дрожь. Она была близка к тому, чтобы рассказать ведьме все, что та захочет, лишь бы ее выпустили отсюда. Поэтому, услышав легкий скрип у двери, она подбежала к ней и отчаянно заколотила в холодный металл кулаками. — Выпустите меня! Пожалуйста, выпустите! — Тише ты! Замолчи сейчас же! — раздался с той стороны. Незнакомый голос. Луна испуганно прикусила язык. Замок продолжал с тихим щелканьем вращаться, и пленница поняла, что если кто-то и пытается открыть дверь с той стороны, то не ключом, а отмычкой. Девочка сразу воспрянула духом. «Кто-то хочет мне помочь, я не одна». Она затаила дыхание и стала ждать. Замок упорно не желал поддаваться. Голос за дверью чертыхнулся и тихо сказал. — Сиди тихо, я за ключом. По-другому не получается открыть. Я постараюсь достать. Главное, не шуми, жди. Девочка слушала удаляющиеся шаги. — Только бы все получилось, — мысленно взмолилась она. Луна не хотела больше ни секунды оставаться в этом ужасном месте. Когда затихли все звуки у двери, она опять начала слышать дыхание и шорох обитателей камеры. Девочка почувствовала, что близка к истерике, и изо всех сил попыталась успокоиться. Прошло около часа. Она уже потеряла всякую надежду, и все-таки продолжала кружить по камере, повторяя. «Он вернется! Он за мной вернется!» И тут, наконец-то, послышался поворот ключа в замке. Луна на всякий случай отскочила в противоположный угол и во все глаза уставилась на фигуру, возникшую в дверном проеме. Это был незнакомый юноша. примерно на пару лет старше самой Луны. В руке он держал большой фонарь. Увидев, в каком состоянии девочка, он тихо охнул и, поставив фонарь на пол, бросился к ней, на ходу отпихивая ногой запищавших крыс. «Сейчас, сейчас, я помогу, потерпи еще чуть-чуть!» С этими словами он распутал сети, помогая себе изогнутым ножом с ярким драгоценным камнем на рукоятке. Девочка дрожала, как осиновый лист, зубы выбивали дробь, она не могла произнести ни слова. Разрезав сети, юноша крепко взял ее за руку и потащил к выходу, прихватив фонарь. Девочка даже не стала оглядываться, чтобы не видеть в свете огня тех, с кем ей пришлось провести эту длинную ночь. За дверью юноша остановился и сунул Луне фонарь. «Подержи, надо тут прибраться немного». Девочка вытянула руку, но не смогла разжать пальцы, которые судорожно сжимала всю ночь. «Понятно», — сказал он и, прислонив ее к стене, поставил фонарь на пол. Затем юноша стал затаскивать стражников, лежавших на полу, в камеру, из которой только что освободил Луну. — Ты убил их? — дрожащим голосом спросила она. — Нет, усыпил. Подмешал в вино отвар сонной травы. Они уже два часа спят, и еще столько же будут в отключке. — За это время надо нам выбраться. Я и так потерял много времени, пока искал ключ. У этих, — он показал на тела стражников, — его, к сожалению, не оказалось, так что поспешим. Он запер дверь и, взяв фонарь, потащил девочку к лестнице. — Кто ты? — тихо спросила Луна, едва поспевавшая за своим спасителем, который ловко перепрыгивал сразу через две ступеньки. — Меня зовут Эгерин, и я твой друг, так что не бойся. «А пока помолчи, нас могут услышать!» Шепотом ответил он. Девочка послушно замолчала и сосредоточилась на полуразвалившихся ступенях подземелья, на которых можно было легко переломать ноги. Когда они выбрались на улицу, Эгерин оставил фонарь у двери и жестом велел Луне пригнуться. Передвигаясь короткими перебежками и прячась за дырявым забором, они стали уходить прочь от дворца. Вокруг плавали клочья тумана, что было как нельзя более кстати для беглецов. Вдруг луна резко остановилась и замерла. Ей показалось, что из серой дымки на нее хищно уставилось какое-то существо. Раздалось утробное рычание. Эгерин схватил девочку за руку и жестом приказал молчать. Она послушно затаила дыхание. Тут туман рассеялся, и Луна с неимоверным облегчением увидела, что это не злобный зверь, а всего лишь целовальник гостеприимный, только черный, как и все вокруг. Тьфу ты! — выдохнула она. Напугал, зараза такая! Луна хотела шагнуть к цветку, но Эгерин удержал ее, напряженно озираясь. Ты чего? Удивилась девочка. Это же целовальник из Смарагдиуса. Он абсолютно безобидный, обожает целоваться и затаскивать к себе в гости. Я внутри одного уже побывала, похвасталась она и вновь попыталась подойти к растению. Замри, прошипела Гирин. У этого внутри ты вряд ли захочешь оказаться. Луна с ужасом увидела, как растение стремительным броском схватило крысу, которая неосторожно замешкалась рядом, обнюхивая черствую корку хлеба, валявшуюся в грязи. Заурчав с громким чавканьем, растение сожрало ее. Сквозь тонкую оболочку было хорошо видно, как несчастный грызун бьется в последних судорогах. Через мгновение... Цветок, сыто рыгнув, выплюнул кучку костей и клочья шерсти. — Какой ужас! — прошептала пораженная девочка. — Не только звери, но и растения здесь озлобились. — Пойдем скорее, пока оно наелось! — быстро сказал Эгерин и потащил Луну дальше. Вскоре они добежали до какого-то оврага. Юноша остановился. Нужно опять спуститься под землю, пробормотал он, с тревогой взглянув на белое лицо девочки. Там очень темно, а фонарь я оставил у дворца, чтобы не тащить его с собой. Но я буду рядом, ничего не бойся. Просто по-другому мы до купола не доберемся. Нас быстро поймают. Девочка слабо кивнула. Держась за руки. Они начали спускаться по скользкой глине в овраг. Луна несколько раз чуть не упала, но Эгерин неизменно оказывался рядом и подхватывал ее. Спустившись на дно оврага, девочка совсем выбилась из сил и тяжело дышала, вытирая со лба пот. — Ты еле стоишь, — озабоченно сказал Эгерин. — Давай присядем на пару минут, немного отдохнешь. — Нет, я могу идти, — заупрямилась девочка. — Не спорь, под землей идти еще труднее, так что присядь, отдохни пару минут. Девочка упала прямо на землю, уже совсем не заботясь о том, как выглядит. Каждая клеточка тела молила об отдыхе. Луна совершенно выбилась из сил, осунулась, побледнела. — а под глазами залегли глубокие тени. Эгерин вытащил из рюкзака бутылку с водой и протянул луне. Девочка, с трудом присев, стала жадно пить, проливая часть воды на землю. Немного придя в себя, она принялась разглядывать своего спасителя. Высокий, волосы подстрижены коротко, почти черные, но с каким-то отливом. В сером сумраке Луна никак не могла определить, с каким — то ли синим, то ли зеленым, Значит, юноша мог обладать как водным, так и земным даром. Девочка хотела посмотреть, есть ли у него орнамент, как у жителей Смарактиуса, Но он сидел к ней боком, и она могла видеть только профиль и левую половину лица. Эгерин. Тихо окликнула она, в надежде, что он повернется. Тот глухо отозвался, по-прежнему глядя прямо перед собой. — Кто ты и как сюда попал? — Я не могу тебе этого рассказать, Луна. — А откуда ты знаешь меня? — Давай ты не будешь задавать вопросы, а дашь мне возможность тебя спасти. Нам надо идти, пока стражники не подняли тревогу. «Хорошо, идем», — покорно согласилась девочка и кое-как поднялась. Эгерин уже шагал по дну оврага. Девочка бросилась догонять его. Когда они добрались до противоположной стороны, Эгерин с усилием отодвинул большой валун, лежавший у отвесной стены оврага. За ним открылся лаз, вырытый в земле. «Сюда!» — сказал юноша и посторонился, пропуская девочку вперед. Они забрались внутрь, и Эгерин, кряхтя от напряжения, втащил камень обратно. Сразу же наступила кромешная тьма. — Я сам вырвал этот тоннель, даже не тоннель, а небольшой лабиринт, чтобы было не так скучно, — сказал юноша. «Лабиринт — Лабиринт? — испуганно переспросила Луна. «Не бойся, мне здесь знаком каждый уголок. В лабиринте есть путь, который выведет нас прямо к куполу». Так совпало, что один из выходов оказался на границе. «Давай руку. Можешь закрыть глаза, все равно ничего не видно». «Ладно», — слабым голоском пропищала девочка. Ей было невероятно страшно. Воображение рисовало тысячи неведомых опасностей, поджидающих в этой непроглядной тьме. Судорожно вцепившись в руку Эгерина, девочка брела за ним, панически боясь потеряться. Если она останется одна, она тут же заблудится в этих бесконечных поворотах и тупиках. «Можешь так крепко не держаться, я тебя не потеряю». С легким смехом попросил Эгерин. — А то ты мне руку сломаешь. — Извини, — заикаясь от смущения, проговорила Луна, заметившая, что сжимает его ладонь, как клещами. — Ты сам все это сделал? — Сам. А чем еще заниматься в Петрамиуме отверженных? Надо как-то убивать время. Вот я его и убиваю. — А ты не пробовал? — Выйти отсюда! Тихо спросила девочка. Пробовал, но не смог, глухо ответил юноша. Я не смог бросить. Девочка содрогнулась, представив, что ей бы пришлось расти здесь, уж лучше у тетушки Марии. То есть, твои родители здесь, они служат жидеите? Можно и так сказать. — вздохнул Эгерин. — Но тогда почему ты помогаешь мне? Ведь она вас накажет. — Не переживай, она не узнает. Стражники меня не видели. Я доведу тебя до купола, дальше тебе останется только пройти через него. Там моя помощь не нужна. Да и против купола я бессилен. — А если я не смогу пройти? — испугалась девочка. — Сможешь, — уверенно ответил Эгерин. — Если купол впустил тебя, то и выпустит. Если бы ты сразу побежала обратно, жады не смогла бы до тебя дотронуться. Но ты, видимо, была так сильно одурманена, что не сообразила. — Это да! — со вздохом согласилась девочка. Когда я пришла в себя, вокруг уже были стражники с сетями. Луна страшно расстроилась, поняв, что легко могла бы ускользнуть из ловушки. Из-за ее глупости родители будут рисковать собой. Луна не сомневалась, что они тут же кинутся спасать ее, не успев придумать надежный план. Чтобы не сойти с ума от беспокойства за них, она заговорила с Эгирином. — Спасибо тебе! — тихо сказала она. Пока не за что, сначала нужно выйти, отозвался юноша. В этот момент луни на голову со всего размаха приземлилось какое-то существо и впилось когтями в волосы. Она взвискнула и, выпустив руку Эгерина, стала отдирать тварь от себя, совершенно обезумев от страха. В следующую секунду. девочка поняла что больше не держится за руку и паника накрыла ее с головой завизжав еще громче она оторвала от себя животное вместе с приличным клоком волос и отшвырнула прочь тут она почувствовала как ее обхватывают со всех сторон и забилась в истерике ее колотило зноб слезы текли ручьем. Громко крича, она изо всех сил пыталась вырваться, но ничего не получалось. — Тише, тише, это я! — сквозь пелену паники услышала она. — Успокойся, это всего лишь летучая мышь. Она испугалась тебя больше, чем ты ее. Луна, перестань, я тут! — настойчиво повторял голос. К девочке наконец-то стал возвращаться рассудок. Она вдруг поняла, что уже несколько минут с иступлением колотит по рукам и плечам Эгерина, который держит ее. Луне стало ужасно стыдно, и она заплакала. — Прости, я так перепугалась! — Не надо извиняться, тут кто угодно бы запаниковал. Слышала бы ты, с какими воплями я бежал отсюда, когда мышь впервые села мне на голову. Это я виноват, забыл тебя предупредить. Она так сильно вцепилась, я подумала, что мне конец. Все еще прерывисто дыша, сказала девочка. Она бы тебя не тронула. Видимо, пролетала мимо, и ей стало любопытно. Потом ты закричала, она испугалась. И вцепилась. Бедные мои волосы, усмехнулась девочка. Буду теперь как облезлая кошка. Твою красоту ничего не испортит, неожиданно сказал Эгерин. Луна страшно смутилась. Но ну, все, успокоилась. Пойдем дальше, осталось немного. Девочка схватилась за него сразу обеими руками. Эгерин усмехнулся, но ничего не сказал. Через некоторое время он остановился, и Луна, от неожиданности не успевшая затормозить, врезалась ему в спину, довольно ощутимо отбив нос. «Тише — Тише! — предупредил он. — Мы пришли. — Извини, — в очередной раз прошептала Луна. Эгерин отодвинул камень, подобный валуну с той стороны тоннеля. После кромешной тьмы даже серый свет, хлынувший под землю, казался ослепительно ярким. Девочка на секунду зажмурилась. — Ну все, дальше сама, — проговорил юноша. — Мне надо спешить обратно, пока меня не хватились. Вот она, стена купола. Давай бегом, пока никого нет. Тебе надо сделать всего несколько шагов. Девочка посмотрела вперед и действительно, за черными разводами, смогла разглядеть очертания такого милого в ее сердцу Смарагдиуса, утопающего в зелени и согретого солнечными лучами. Она повернулась к Герину, надеясь все-таки увидеть его лицо, но тот уже отступил в глубь тоннеля, и черты его были едва различимы в полумраке. Спасибо тебе, поблагодарила она. Может пойдем со мной? Я бы тебя отвела к моим родителям, они были бы рады. Я же сказал, что не могу, это невозможно. Ну все, беги, сухо ответил Эгерин и показал Луне на купол. Тогда прощай. Девочка глубоко вздохнула и вышла из тоннеля. Эгерин поспешно вкатил валун на место. и вход в лабиринт совершенно потерялся среди зарослей потемневших лиан и колючих кустарников».